Говорит, Степанокерт, столица Нагорно-Карабахской республики на календаре пятница 21 августа в эфире Арцарского общественного радио русскоязычная программа Голос Степанок. Наш контактный телефон 94 28 69. Анонс передачи. Репортаж с приемом у президента НКР. Спикер Национального собрания республики принял омбудсмена Армении. Вице-премьер Артур Габикян наградил группу благотворителей из диаспоры. В Армении учреждена должность муфтия. В Степанакерде состоялся показ фильма о морской экспедиции Зория Балаяна. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян присутствовал на презентации документального фильма писателя-публициста, героя Арцаха Зория Балаяна «Армения. От моря до моря». Президент Саакян отметил востребованность подобных ценных материалов, подчеркнув их важность с политической, образовательно-культурной и воспитательной точек зрения. Перед показом фильма выступил сам Зорий Балаян. Он поделился своими впечатлениями, а также историей создания фильма. Послушайте материал, подготовленный Карене Мусайлян. 20 августа президент Республики Аксах Бакоса принял баронессу Керолен Кокс и возглавляемую ею делегацию. Президент дал высокую оценку периодическим визитам баронесы в Аксах, последовательным расширением состава делегации, отметив важность этого для ознакомления с Аксахом и укрепления дружественных связей с страной и народом, подчеркнув, что баронесса Кокс каждый визит приглашая с в людей из разных стран, национальностей и профессий. Последующим они становятся друзьями общага. в благодарность за прием, а также отметил важность визита президента Саакяна в Лондон, где состоялись встречи в Палате Лордов и в других местах Великобритании. Yes, we also know this, you have Каждый раз посещая Аксас, мы видим перемены, видим прогресс, отметила Леди Кок. Далее глава государства ответил на вопросы членов делегации относительно нынешней ситуации на линии соприкосновений и ряд других вопросов. А кто-то Тарина в составе делегации из Франции, родом из Казахстана. Она впервые в Нагорном Карабахе. Первый раз вы в Карабахе. Что вы знали о Карабахе? То, что увидели, соответствует вашим представлениям. Я слышала о Карабахе через моего супруга, он много рассказывал. Моего супруга зовут Майкл Ньюман. 17 лет назад приехал и помогал лей Кокс в организации лобилизационного центра. И это был он, кто нашел Вардана в свое время. Что касается встречи с президентом республики, а я была очень поражена в отношении того, что нас встречает президент страны. Хоть мы паломники с Леди Кокс, но для меня на самом деле это была большая неожиданность, большой сюрприз. Очень поражена той манерой, как президент говорит, как он общается, как он рассказывает твои точки зрения. Очень мудрый человек. И в отношении конфликта очень мудро. Какие впечатления у вас о Карабахе? В Карабахе? Со вчерашнего вечера. Я очень была поражена в отношении музыки. Вчера в Шуши у нас был концерт местный коллектив приходил делать концерт очень поражена тем, что люди очень добрые, очень открытые и очень поражена духом армян. Это возможность для открытия этой страны и для открытия этого народа. Вчера спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян принял делегацию Армении, возглавляемую омбудсменом Армении Кареном Андреасяном. На встрече присутствовали омбудсмен НКР Юрий Айропетян и председатель постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам парламента НКР Овик Дживанян. Стороны подчеркнули важное значение сотрудничества аппаратов-омбудсменов двух армянских республик. Сегодня делегацию Армении во главе с омбудсменом Кареном Андреасяном принял президент Нагорно-Карабахской республики Бако Саакян. Во встрече принял участие омбудсмен НКР Юрий Айропетян. Вице-премьер НКР Артур Агабекян принял членов Совета директоров Союза армянской помощи и армянского образовательного учреждения, а также группу членов и преподавателей Ереванского госуниверситета. Приветствую гостей, Агабекян выразил благодарность от имени властей Арцаха за вклад в дело развития Родины и пожелал успехов в последующих начинаниях. Вице-премьер вручил общественному и национальному деятелю Жасмин Бунятян и благотворителю Айкушко Хлер памятные медали премьера НКР, которыми они в связи с 24-летием провозглашения Республики Арцах за весомый вклад в дело реализации благотворительных программ и деятельность, направленную на процветание и развитие Арцаха. Выражая благодарность за высокую награду, благотворители отметили, что оценка насколько приятна, настолько и обязывает. Они выразили готовность и далее принимать участие в решении важных задач Арцаха. Приветствую гостей, министр оборнауки и спорта Слава Асрян подчеркнул роль деятелей из диаспоры, в особенности в сфере образования Министр выразил благодарность Олегу Багдасаряну, члену Совета директоров Союза армянской помощи, за организацию уже в четвертый раз Шуши фестиваля чтения. В завершение встречи вице-премьер в качестве подарка вручил гостям первую партию продукции арцахских пчеловодов, индивидуальная упаковка которой проводится компанией «Арцахмёд». К концу нынешнего года в поселке Кармир-Шука Красный базар Мартунинского района НКР будет сдан в эксплуатацию общинный центр. Сооружаемый объект посетили спонсоры представители французского филиала Всеармянского фонда Армения. В центре разместятся поселковая администрация, дом торжеств, актовый зал, библиотека, компьютерный кабинет, медпункт. Объект планируется сдать в эксплуатацию к концу года. Специализированное двухэтажное здание центра будет способствовать удовлетворению самых разнообразных нужд села. В администрации поселка считают, что современный общинный центр поможет эффективнее регулировать деятельность местных структур и решать социально-бытовые проблемы, объединять и прикреплять жителей к родной земле. Благодаря стараниям фонда поселок Шука, насчитывающий свыше 1 тысячи жителей, обеспечен регулярным водоснабжением и обустроенной дорогой. Программа строительства общинных центров в НКР и Армении реализуется Всеармянским фондом Армении с 2012 года. В НКР они сооружают при софинансировании правительства республики. На данный момент работы по строительству общинных центров идут в селах Кюратах Гадрудского района, Гетаван Мартакерского и Сарксашен Мартунинского района. Собранием мусульман Армении учрежден пост республики, компетенция которого распространяется также и на НКР. Эту должность занял выпускник семинария иранского города Кум, магистр мусульманской философии Арсен Сафарян. Участники собрания сошлись во мнении о том, что магистр Сафарян наиболее квалифицированный мусульманский ученый армянской национальности. Он является автором богословских трудов. Армянский муфтият – полностью независимая организация. Следует добавить, что в настоящее время, Время в Ереване действует известная голубая мечеть, построенная в 17 веке персидским владыкой Ереванского ханства. Несколько лет назад этот памятник архитектуры был отреставрирован при помощи Ирана. Прихожанами мечети являются сотрудники, аккредитованных в столице Армении, посольств мусульманских стран, а также иранские деловые люди, имеющие бизнес в Армении. В середине сентября в Ереване пройдет международный джаз-фестиваль «Ереван Джаз Фест-2015», на который приглашен и Арцавский государственный джаз-бенд под руководством Тиграна Лалаяна. По словам последнего фестиваля, это событие особенно для Арцавского джаз-бенда, так как дает возможность предстать как перед требовательным ереванским зрителям, так и пребывающими из разных стран мира, выдающимися джаз-исполнителями, группами и продюсерами. Мы готовимся к нашему выступлению с большим воодушевлением. Рады, что государство поддержало нас. Все три концерта будут транслироваться и по первому общественному телеканалу Армении и по Евроньюз. «Безусловно, наша группа, как и другие коллективы и солисты, получит широкое признание во всем мире», — сказал Тигран Лалаян. «Нам позволили подготовить три произведения». Кстати, коллектив джаз-оркестра обмолодился. Сегодня в нем играют молодые талантливые музыканты. Они впервые будут участвовать в подобном фестивале и поэтому готовятся с большим вдохновением. Мы уверены, что что выступим хорошо, сказал руководитель джаз-бенда. И о погоде в субботу, 22 августа. На территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут 16-21 градус тепла ночью, днем 25-30 градусов выше нуля. С 23 числа в республике ожидаются осадки. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.